Глава 89. Глеб. Возле двери в комнату Зои Глеб, в отличие от Алисы, замешкался. Оттуда слышались веселые девичьи голоса, смех, и он сразу подумал, что их там наверняка не ждут. Алису еще ладно, она все же просто маленькая девочка. А вот он, хозяин дома, сейчас войдет и испортит всю малину. Но племянница не дала ему шанса передумать толкнула дверь, ворвалась в комнату тайфуном и воскликнула. «Зоя, это я! Дядя Глеб выпустил меня на день раньше!» «Выпустил? Ага, из тюрьмы практически». В помещении на мгновение воцарилась тишина, и Глеб, заходя следом за Алисой, огляделся, ожидая увидеть бардак, но нет. все было прилично. На застеленной постели сидели Зоя и девочка-подросток похожая на старшую сестру, как две капли воды, только еще более светленькая. Платиновая блондинка, почти без бровей и ресниц, а чуть поодаль, почему-то проигнорировав стоящий рядом стул, примостилась девушка постарше, в простых синих джинсах и свободной зеленой футболке. Тоже блондинка, только золотоволосая, стройная и очень красивая. Глеб даже невольно подумал, что ей бы в модели, как Альбине, Но эта мысль быстро улетучилась, когда он заметил, что девочка под его взглядом смутилась. И, боже мой, у нее покраснели уши. Удивительно, они же с Зоей вроде не кровные родственницы, а краснеют одинаково ушами. Знакомьтесь, девочки. Мягко улыбнулась Зоя, явно не рассердившись на это внезапное вторжение. Глеб Викторович, хозяин дома и мой работодатель. А это Алиса? Его племянница, я вам о ней рассказывала. Лис, а это мои сестры, Алла и Ангелина. И все мы на «а». Восхитилась Алиса, прежде чем кто-то успел вставить еще хотя бы одно слово. Вот здорово! А пойдемте, я вам дом покажу. И сад. На улице дождь начался. Попыталась вяло возразить Алла, но кто бы ее слушал. Так я зимний сад имею в виду. «Он у нас в помещении, на первом этаже второго корпуса. Пойдемте!» И Алиса бесцеремонно схватила за руку сначала Гелю, а затем и Аллу, и потащила их к двери. «Только ненадолго, девочки!» — крикнула им вслед Зоя. «Вам бы пораньше спать лечь!» Глеб хмыкнул. «Какое там спать? Сейчас Алиса их так растормошит, что глаз до утра не сомкнут. Ее саму бы спать потом уложить!» Тут дверь хлопнула, сообщая об уходе девчонок из комнаты, и Глеб неожиданно сообразил, что они с Зоей остались наедине. Судя по ее лицу, которое из добродушно-улыбчивого моментально превратилась в смущенное, она тоже это поняла. Поерзала на покрывале, явно не зная, продолжать ей сидеть или встать, и пока девушка не приняла решение, Глеб принял его за нее и просто сел рядом. Нет. А что тут такого? Подумаешь, кровать же застелена, и вообще он Зои не трогает. Руки по швам вытянул, на колени положил и почти не дышит, чтобы не спугнуть. Зоя громко сглотнула, потом кашлянула и, вздохнув, негромко произнесла слегка дрожащим голосом: А Алла, кажется, влюбилась. Глеб вспомнил порозовевшие уши и даже испугался, только бы не в него. В кого это? давника В управляющего, то есть он же девчонок моих встречал. Правда, она пока ничего не говорила, я просто заметила, как она на него смотрела. С каждым словом голос Зои всё сильнее крепнул. Видимо, волнение уходило. Это неудивительно, он парень привлекательный и серьезный. Глеба кольнуло отчетливой ревностью, и он сжал зубы, пытаясь успокоиться. Спрашивал уже про Николая, спрашивал И Зоя сказала, что не встречается с ним. Врать она бы не стала. Теперь главное, чтобы Геля не начала подкалывать элочку, то есть Аллу. Иначе начнется скандал, и полетят клочки по закоулочкам. Зоя все продолжала заполнять тишину. Видимо, опасалась, что иначе ей будет совсем неловко. Я пока надеюсь, что младшая ничего не заметила. Еще Лариса звонила, моя мачеха. Я сказала ей, что девочки поживут здесь, пока она не остынет. Удивительно, что она вообще настолько разозлилась. Вот даже Алла впечатлилась. Мачеха в целом холодный человек, она не склонна к скандалам». «Все мы склонны к скандалам, если нас довести», — усмехнулся Глеб, вспомнив Альбину, которая за пять лет ни разу не поскандалила, но за последние шесть месяцев превысила все нормы. «Может, твоя мачеха на что-то рассчитывала по отношению к этому мужчине, а Геля помешала ее планам?» «Скорее уж не рассчитывала», — возразила Зоя, покачав головой. «Лариса просто встречалась с ним, проводила время вместе. Муж ей не нужен. Она сама говорила, что браками и мужиками наелась вдоволь. Теперь, наверное, встречи прекратятся». «Значит, она рассчитывала на эти встречи. И не факт, что они прекратятся». Вдруг он разведется и женится на вашей Ларисе?» Зоя молчала, словно задумавшись. «Нет», — сказала она в конце концов. «Если бы он хотел на ней жениться, уже женился бы». А Глеба вдруг задели эти слова, сказанные вовсе не по его поводу, но они в очередной раз попали в точку по самому больному месту в его отношениях с Альбиной. «Если бы он хотел на ней жениться...» Уже женился бы. А он придумывал себе срок в пять лет, выжидал, теперь снова ждет. Чего? Какой такой погоды у моря? Надо поговорить откровенно сейчас, и чем раньше, тем лучше. В тот момент Глебу казалось, что он твердо уверен и серьезно настроен. Однако...